Глава 24 четвертая Илюха лукавил, когда стращал вражеского капитана своим медиком, Не стала бы зла заниматься пытками. В крайнем случае провела бы ментоскопирование. Да, принудительно, но тем не менее безболезненно. А вот про проколку без портков парень уже не врал. Сам бы отправил урода в полет. Но морец поверил. Возможно, он и сам бы так поступил, а потому и был уверен, что остальные люди думают точно так же. Землянин выполнил свое обещание. Рассказ бывшего капитана призовой партии много времени не занял, а потому он честно заслужил выстрел в голову. Смерть мгновенная и безболезненная. С его слов выходило, что экипаж находки, пока разгуливали по серой зоне, очень многое пропустил. В Империи произошел переворот. Власть сменилась. Сейчас идет грандиозная чистка. Все центральные миры Империи перекрыты. Не попасть туда, не выбраться. Особо достается элентийским дамочкам. Их сейчас поганой метлой метут отовсюду. Все их предприятия на территории империи национализируются. Новый император за дело взялся жестко. Для начала он выразил ноту протеста на единоличное право владения разработками в плане медицины. Потом тупо отжал филиалы корпорации нейротех в пользу империи. Дальше все эленти, так или иначе пролезшие во властные структуры империи, были насильно выдворены за пределы границ. Впрочем, не только те пострадали, кто обретался во властных кругах, а вообще все поголовно. Дальше пошла чистка лояльных им чиновников и предприятий. Даже представить себе трудно, что там сейчас происходит. Похоже, что Грек именно поэтому предупреждал его не показываться в центральных мирах. И тут Илюху пронзила догадка по поводу того секретного пассажира. А не будущего ли императора пришлось извлекать из ссылки, а потом доставлять в империю? «Хрена себе подача! Вот это встрял так встрял!» – бормотал парень. «Похоже, что старый император совсем заигрался в своих шашнях с Эленте. Такой гадюшник расплодил». а вояк урезал финансирование, что последние не выдержали. Вот это он зря. С вояками надо дружить. А Эленте в своей высокомерной списи и сами проглядели заговор. Снова перегнули палку, наступая на так и не убранные после последнего раза грабли. Может и к лучшему всем, лишь бы мне не прилетело рикошетом. С марийцами же произошло самое банальное кидалово. Корпорация, которая производила двигатели для малоразмерных судов, была сильно зависима от сырьевых поставок из империи. Но не было на территории государства Мар таких мест, где можно было бы самим добывать необходимое. Вернее, были, конечно, но очень мало, на всех не хватало. А вот в империи наоборот. Однако, как только империя начала лихорадить, поставки прекратились. Корпорация стала терпеть бешеные убытки, так как заказов на производство на Хапале, денежки за это получили, а вот удовлетворить страждущих нынче не судьба. Руководство, естественно, засуетилось. Начали пытаться приобрести необходимое сырье у других производителей подобного товара, но кто же будет продавать такой дефицит, В сложившихся условиях. Самим бы удержаться на плаву, тем более если одним конкурентом станет меньше, так и вообще хорошо. Как говорится, дружба дружбой, а своя рубаха... Короче, третий лишний. Пришлось бедлагам лезть в глобальную сеть и размещать заказы, предлагая любые деньги. Тут уже было дело принципа. На убытки плевать, денежный буфер еще имелся, Главное не уронить безупречную репутацию. Деньги предлагались за партию товара действительно огромные, поэтому неудивительно, что предложение нашлось. На корпорацию вышел анонимный посредник, который и предложил доставку столь необходимого груза. Анонимность настораживала, но деваться некуда. Без сырья корпорация вскоре совсем загнется, ее просто растащат кредиторы. Решили рискнуть, но, как это обычно и случается, нарвались на подставу. В последний момент перед тем, как отправиться навстречу, капитан, который командовал флотом сопровождения, решил перестраховаться и взял с собой еще пять эсминцев во флот. Как в воду глядел. Сработать должны были так. Встретиться во фронтире Империи – Откуда переход до границы государства Марч через серую зону минимален. Перегрузить груз и все по домам. Вроде проще некуда. Но отдавать такие деньжищи тоже хотелось мало. Обмануть неверных дело принципа. Да и пока в империи беспорядки, это легко может сработать. Идти решили без грузового корабля. Не собираясь перегружать груз. В планах был захват транспорта. Эскорт уже как получится, а транспорт по-любому. Однако нарвались с Марийцына точно таких же шустриков. Те, похоже, готовились произвести аналогичную операцию, уничтожив деловых партнеров и транспорт вместе с ними, чтобы замести следы. Короче, сделка не состоялась. Имперцы не давали проверить груз, а Марийцы не хотели башлять. В конце концов, у капитана имперского эскорта нервы не выдержали первым. Он открыл огонь по транспорту, пытаясь его уничтожить. Капитан Марийской делегации до последнего надеясь, что на борту транспорта все-таки находится столь нужный, а потому важный груз, подставил под огонь имперского стратегического крейсера один из своих кораблей, дав команду остальным начинать атаку. Хотели не дать уничтожить грузовик. Это получилось, но подставившийся крейсер был уничтожен. Уж больно силён противник оказался. Знали бы, что имперцы пришлют такой состав, тоже бы прихватили что посерьёзней. Стратегического крейсера своего не имелось, конечно, но парочку линейных легко бы нашли. Дальнейшее действие Илюха наблюдал своими глазами. Единственное, о чем еще поведал капитан призовой партии, так это то, что на борту не имелось ни одного контейнера с тем самым сырьем. Груз состоял из одного прессованного в плотные брикеты металлолома. Обидно, блин. Столько суеты, потери, а досталась кукла. Металлолом тоже стоит денег, конечно, но он сейчас и даром не нужен. Этого добра из своего как грязи. Да еще на борту транспорта встретили так, что впору в петлю лезть. Везде засада. Откуда взялись такие бойцы, Мариц не знал и уж тем более не знал, зачем это было надо. Илья догадывался уже, и в принципе его догадки были идентичны тем, которыми поделился только что отдавший своему богу душу убиенный. Но чтобы убедиться в этом точно, нужно было закончить начатое. А тут и Саид нарисовался. «Ну что, брат, можно выдвигаться». Рила уже заблокировала вход во второй трюм. Нападающие сейчас все заняты тем, что пытаются выковырять засевших возле машинного отделения. Остается против верхом и зачистить там всех, если будет кого. «Командой с торпом». «Эрх! Рила! Дроидов на второй ярус! Боезапас не жалей! Пошли!» Мелкая злыдня снова не подвела, удивив даже Саида. Вообще-то ни для кого не секрет, что штурмовые дроиды могут передвигаться по любой поверхности. Для них любая поверхность является приемлемой дорогой, хоть горизонтальная, хоть вертикальная. Могут бегать и вверх ногами по потолку. в судовом варианте подволоку, лишь бы было к чему магнититься. На корабле это запросто. Другое дело, что обычно так редко кто делает. Сложно управлять сразу несколькими дроидами, особенно когда они занимаются разными делами. Для этого надо иметь талант. У девчонки он был. Вот и сейчас один робот передвигался как обычно по центральному проходу, Второй семенел по подволоку трюма, держа под контролем верхние поверхности контейнеров. Малышка решила перестраховаться. А ну как кто-то ушлый там затаится и потом ударит в спину. Стоит только атакующей группе миновать засаду. Еще двое попутно шныряли во все подозрительные закоулки и пустоты, наблюдая со стороны Илюхе казалось, что эти железные многоножки действуют сами и осознанно. Это значит, что девушка сейчас рулила каждым отдельно взятым дроидом лично. Но как такое возможно? Она ведь еще только начала изучать этих шустриков. Тем не менее, вот оно. Хочешь – верь, а хочешь – нет. Первый и второй трюмы прошли чисто, не встретив сопротивления. В третьем только пришлось немного пострелять. Да и то не Саиду с Илюхой, а Рила сама справилась. Всего один штурмовой дроид прикрывал силовым щитом вход в грузовое помещение. С боезапасом, как выяснилось, у него тоже дело было швах. То есть совсем пустой оказался. Его щит долго не выдержал. Далее шустрая четверка тараканов ворвалась и быстро зачистила остальное пространство. Там было шесть человек и еще один дроид, который занимался ничем иным, как пытался вырезать кусок палубы. Этот трюм имел смежную поверхность с машинным отделением, вот и решили не немытьём, так катанем прорваться туда, раз никак не получается сковырнуть защитников. Ди, почему до сих пор нет связи с обороняющимися?» «Так они ругаются, капитан, и посылают нас подальше». Говорят, что не верят ни единому слову марийских ублюдков. Ты пыталась объяснить, кто мы такие? Да сто раз, капитан. Не верят и все тут. Похоже, совсем отчаялись. Ладно, времени мало. Командуй, брат. Эрх! Рила, девочка моя, как ты себя чувствуешь? Справлюсь. Голос малышки напряжен. Видимо, тяжело ей приходится. Что я должна сделать? Начинаем атаку. Сразу с двух направлений, двигая нижний заслон вперед, и пусть они сносят все, что шевелится. Верхняя четверка должна вступить чуть позже, когда морицы втянутся в бой с новой угрозой. Готово? Да, начинаем. Илюха не видел, что происходило в нижнем помещении грузового трюма. Там и так было жарко, но в какой-то момент шум боя еще усилился, став беспорядочным. Прошло чуть больше минуты томительного ожидания, и четверка дроидов, которая все это время ходила вместе с Илюхой, резко ломанулась в палубный проем скоп-трапа. Еще немного погодя, за ними сиганул Исаид. Тут же снизу полыхнуло. Этот гигант стал щедрой рукой раздавать подарки от Деда Мороза в виде ракет из своего карамультука. Илья тоже не стал задерживаться. Включив восприятие на максимум, он последовал вслед за братом. Последняя битва получилась напряженной. к тому времени, как парень оказался внизу, там уже шла рукопашная. Все смешались в кучу, заниматься стрельбой возможности не было. Так и своих зацепить можно. Дроиды и те перестали палить, а действовали только манипуляторами с плазменным резаком. Причем все восемь работали по отдельности. Что же это такое творит сумасшедшее? Но раздумывать было некогда. Бросив за спину штурмовой комплекс, Илюха взялся за подаренные зевраном клинки. Сейчас настало их время. Эх, славная мясорубка получилась. Парень метался среди врагов, прикрывая спину брату. В центре грузового перекрестка народу было густо, еще больше было трупов, которые сильно мешали. Саид возвышался среди этой толпы, как водонапорная башня, и работал своими пудовыми кулаками, облаченными в броню, с монотонностью парового молота, края морейские головы направо и налево. Удар-труп, удар-труп. Вот же силище природа отмерила. Спереди к нему подойти невозможно, а сзади мельтешил Илья, пресекая врарские попытки. По краю свалки носились восемь релиных подопечных, внося свою кровавую лепту. Но марийцев было очень много. Можно было и не вытянуть. Даже несмотря на помощь Рига, который не усидел возле своей подруги и тоже устремился на помощь, а теперь меткими выстрелами из прохода в третий трём помогал уничтожать врагов с безопасного для себя расстояния. Илья снова танцевал. Как тогда на арене школы все построенные мысли улетучились из головы. Был только он, Саид и два клинка, которые пели свою кровавую песню, отдаваясь мелкой вибрации в ладонях. Враги двигались медленно, но их было много. Они озверели окончательно, не решаясь стрелять в этой сутоке, чтобы не зацепить своих. Они, позабыв на время о тех, кого так и не смогли отдалить. Кинулись вымещать свою ярость на новой угрозе, скорее всего, и задавили бы массой, но тут опомнились обороняющиеся. Из-за баррикады, сложенной из трупов и обломков штурмовых дроидов, в общую свалку ринулись воодушевленные внезапной подмогой бойцы. Рослые фигуры, в давно потерявшие лоск броне, что даже неудивительно, если вспомнить, сколько им довелось пережить за последнее время, Своем включились в драку. Среди них было немало женщин, как бы не половина. Однако эти женщины действовали не менее эффективно. Теперь уже морийцам стало и вовсе туго. А тут еще Рила загнала четверку дроидов на контейнеры и стала косить противника сверху, чтобы не зацепить своих. Через пять минут все было закончено. Наступила напряженная тишина. Саид с Ильёй и восемь штурмовых дроидов с одной стороны и 16 человек, уцелевших в этом кровавом месиве с другой. Пауза затягивалась. Тогда, чтобы снять напряжение, землянин демонстративно вложил клинки в закреплённые на бёдрах ножны и двинулся вперед. По пути хлопнул Саида по плечу. «Спасибо, брат. Славная получилась битва». Гигант ничего не ответил, а просто сгреб парня, стиснув в объятиях. Едва высвободившись из медвежьих тисков, Илюха обратился к выжившим. Ну и намусорили вы тут ребята, надо бы аккуратней как-то, теперь вот придётся убирать это марийское дерьмо. Незатейливая шутка разрядила обстановку. Народ задвигался, зашумел, послышались нервные смешки, а где-то и всхлипы даже. До людей наконец дошло, что опасность миновала, и теперь можно жить дальше. Из нестройной толпы выдвинулся один. Подойдя к парню, протянул руку. «Командир абордажной команды Гасту Руф, с кем имею честь», – представился он. Илья с искренним чувством ее пожал. «Капитан рейдера Джокер к вашим услугам!» «С каких это пор капитаны стали ходить на абордаж?» удивленным голосом спросил Гасту. Илюха пожал плечами. «Иногда приходится». «Где ваши люди?» «С какой целью интересуетесь?» «Интересно просто. Вы что, вдвоем полезли в мясорубку?» «Хотя нет, вижу еще одного бойца. И должно быть как минимум еще два погонщика. Получается, в пятером?» «В четвером, если быть точным», — хмыкнул землянин. «Погонщик один». Рилла, поздоровайся с дядями и тётями. Все восемь роботов выполнили какие-то движения своими манипуляторами, причем ни один робот не повторился. Девчонка одна управляет всеми? Роботы как бы смущенно, потупили свои увешанные разными сенсорами бронированные головы, застенчиво ковыряя лапами обрезиненную палубу прохода. Чудеса! Впервые вижу такой класс! Но даже имея такого спеца, ваша атака была сумасбродной. «Как и ваша оборона, впрочем», – парировал Илья. «А такие спецы, как Рила, у меня каждый член экипажа». Гастухмыкнул. хмыкнул: «Береги этих людей, капитан. А по поводу обороны, так у нас не было выбора». «Понимаю», – кивнул землянин. «А нас эти засранцы просто сильно разозлили». «В любом случае, капитан». «Я от лица своих бойцов, выживших бойцов, благодарю вас за помощь. Не стоит благодарности, все произошло случайно. Я просто проходил мимо и видел, как удирало ваше сопровождение. Лезть в чужие разборки мне не хотелось, и если бы молиться сами первыми не напали, я бы на самом деле прошел мимо, своих дел хватает». Выходит, нам тем более повезло, что вы решили рискнуть и сунуться на транспорт. Пока мы с экипажем добивали флот нападавших, я сообразил, что абордаж затянулся. При таком количестве облепивших транспорт ботов, они должны были справиться быстро. Вот и решил проверить, сколько их было всего, кстати. Да как-то не было времени считать. Не менее 150, может больше. А вас сколько? Моих пятьдесят, да ещё одиночек набрали двадцать человек, но те быстро кончились, еще в первые минуты атаки. Дальше мы сами как-то справлялись. А вот скажите мне, уважаемый, задал давно интересующий вопрос землянин, вас-то тут было столько, зачем? Груз дорогой. Капитан нанятого транспорта отказался идти во фронтир в эти смутные времена без охраны. «А много-то так зачем?» Теперь уже Гаста пожал плечами. «Сначала наняли тех одиночек, но капитан уперся, мало ему показалось. Из свободных подразделений были только мы. Кого-то другого искать, видимо, время поджимало, а мы работаем только вместе». «Понятно, деньги обещали потом. Ну да. Хотите удивиться?» «Не понял». «Сейчас все поймете. ответил землянин. «Скажите кому-нибудь из своих бойцов пусть вскроет контейнер. Полюбуйтесь над дорогой груз». Гаста махнул рукой, и один из подчиненных быстро справился с этой несложной задачей. Раздался удивленный возглас. Боец пробежал чуть дальше и вскрыл еще один, потом еще и еще. «Везде металлолом, командир». «Как металлолом?» Взревел Гасто и ринулся сам смотреть. Вскрыв еще несколько штук и убедившись, что везде одно и то же, он вернулся к Илюхе. «Выходит, что нас на убой сюда привезли». «Вроде того», — подтвердил землянин. И «Если встречу тех, кто это затеял, на куски порву. Столько достойных бойцов потеряли. Нет больше моей команды». Гасту в сердцах саданул бронированным кулаком в стенку ближайшего контейнера. «Корабль в свете вновь открывшихся обстоятельств, я так понимаю, ты заберешь как приз? Естественно. Хотя, можете и деньгами. От компенсации я тоже не откажусь. Издеваешься? Нисколько. Это вам решать. Надеюсь, вы понимаете, что без моей помощи вам бы рано или поздно конец пришел, Скорее рано». «Я тоже так думаю», – согласился парень. «Раз понимаете, то для вас не должно стать открытием, что за такую работу положена компенсация. И вам решать, в каком виде ее предоставить. Тут ведь еще и ремонт потребуется. Вы сможете его сами произвести». «Нет», – со вздохом ответил Гастом. «Ну вот видите, мне не хочется на вас давить. Я действительно впечатлен вашими действиями, И ваша команда мне глубоко симпатична, но я должен в первую очередь думать о своих людях, об их выгоде, потом о своей и только после этого проявлять симпатию к окружающим. Я тоже стараюсь придерживаться подобных принципов. Рад, что мы понимаем друг друга, так каким будет ваше решение? У меня нет выбора, положенную в таких случаях компенсацию выплатить мы не в силах. Продажа груза не решит даже малой части проблем, а ведь еще и покупателя пока нет. В Империи сейчас такой бардак, что я сомневаюсь в возможности его найти вообще. Вам спасибо уже за то, что отказались от доли с металлолома. Командир наемников грустно усмехнулся. «Так что я не против, если вы заберете корабль себе, выплатив компенсацию нам. Только этого все равно будет мало». для решения наших проблем. Но это уже не ваша забота. Согласен с вашими требованиями. Думаю, это будет справедливо. Однако не все так плохо, как вам кажется. Есть предложение. Слушаю. У меня мало людей. А там... Илья ткнул большим пальцем себе за спину, намекая на открытый космос. Дрейфует куча добра. Его надо осмотреть... при необходимости зачистить от выживших, ну и прибрать к рукам все ценное. Вашей доли там нет, но если поможете, не обижу. Мы заключим временный контракт. Вы на срок до прихода в ближайший порт вливаетесь в мой экипаж со всеми вытекающими, так сказать. На основании этого контракта, как члены экипажа, будете иметь долю от продажи трофейного барахла. У меня это Один процент от вырученной суммы на каждого члена экипажа. Все одинаково рискуют, одинаково и получают. Занимаемые должности и звания у нас в команде роли не играют. Только капитан имеет пять процентов от выручки. Остальная сумма идет на содержание корабля и обучение экипажа. Жирно живете. Землянин вновь пожал плечами. Я бы так не сказал, но не бедствуем. «Жирных среди нас, как вы, наверное, уже успели заметить, нет. Каждый член экипажа выкладывается полностью. Свободного времени практически не бывает. Либо работа, либо учеба. «А когда же отдыхать?» «А вот только что и отдохнули. Смена деятельности, как говорят, и есть самый лучший отдых». «Вот этот бой вы считаете отдыхом?» – воскликнул Гаста. «Примерно». Сами увидите, каково приходится моим людям, чтобы добиться того класса, который вам продемонстрировал сегодня мой оператор дроидов. Если мы заключим контракт, то чаша сия и вас не минует. Будете пахать наравне с моими людьми. Так что сравнить ваши навыки с нашими время будет. Ваше слово. Мы согласны. Прекрасно. Тогда я подготовлю текст контракта и сброшу вам на нейросеть. Если есть раненые, мой лазарет к вашим услугам. Медик у меня отличный. Сейчас отдыхайте, потом начнете приводить приз в порядок и займемся сбором трофеев. Что делать с выжившими при зачистке обломков кораблей? Мне пленные без надобности, а вам? Нам тоже. Выходит в расход? Командир группы красноречиво провел большим пальцем поперек горла. Я не испытываю жалости к тем, кто торгует живым товаром. Надеюсь, вы тоже не прониклись заочной любовью к рабским загонам государства Мар. В этом можешь не сомневаться, капитан. Сделаем. В моей команде нет таких, у кого бы не было личных счетов к этим лысым уродцам. Раненых сразу заберешь. А чего тянуть? Мой бот у первого трюма... А можете взять любой марийский. Специалисты, которые могут справиться с ними есть, найдутся. Тогда не будем тянуть, займемся делом.